РУССКАЯ СКАЗКА Отец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказку. В одном лесу жил мальчик и жила баба-яга, костяная нога. Впрочем, ну ее эту бабу-ягу, правда? «Ну ее!» — охотно согласился ребенок. «Вот какую сказку я лучше расскажу. Жили-были дед да баба, и была у них курочка-ряба. Хотя скучно это». Пусть она провалится, эта курочка». И «Идет с бабой, пусть провалятся. Сверкая глазами, согласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям инстинктом разрушения. «Верно, пусть они лопнут и дед, и баба. А вот это так замечательная сказка. У отца было три сына. Старший умный был детина, средний был и так, и сяк. «Пусть они тоже лопнут!» Внес категорическое предложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью. «И верно, сын мой, туда и мы дорога. Это все, конечно, чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соответствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежался, то... Слушай. Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама. И была она, потому что тогда не было сыпного тифа». И жили твои папа с мамой в квартирке из шести комнат. И даже для сына была отдельная комнатка, где стояла его колыбелька. Теперь мы с тобой, дядей Сашей, живем в одной комнате. А тогда у меня было шесть. У кого реквизировал? Держи карман шире. Тогда не было реквизиций. Кто какую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы двадцать комнат. И вот однажды приезжаю я с фронта, «С которого?» «Никакейших тогда фронтов не было». «А что ж мужчины делали, если нет фронта? Спекулировали, небось?» «Тогда не спекулировали». «А что же? Баклуши били?» «Дядя Саша, например, был адвокатом. Петр Семенович писал портреты и продавал их. Дядя Котя имел магазин игрушек». «Че это? Игрушки?» «Как бы тебе объяснить? Ну, например, видел ты живую лошадь?» Так игрушка маленькая лошадь, неживая. Человечки были такие, тоже неживые, но сделанные как живые. Пищали. Да ж живот, а оно и запищит. А для чего? Давали детям, они играли. Музыка. Чего музыка? Да вот, играли. Нет, ты не понимаешь. Играть — это значит, скажем, взять неживого человечка и посадить верхом на неживую лошадку — И что ж получится? Вот он и сидит верхом. Зачем? Чтоб тебе было весело. А кто ж в это время играет? Фу ты, нельзя же быть таким серьезным. Однако вернемся. Вот значит, мы так и жили. А что ты делал? Я был директором одной фабрики духов. Че это? Духи? Ну, бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм. Оно хорошо и пахнет. «А зачем?» «Да так, зря. Раньше много чего зря делалось. У меня, например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто пришел». «Да зачем тебе? Ты бы и сам через минуточку увидел бы». Так было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали. «Во что закатывали?» «Ни во что». Возьмем и закатим бал. Приглашали музыкантов, оркестр целый. В сад увешивали цветными фонариками и под музыку танцевали. Че это? Танцевать? А вот мужчина брал даму одной рукой за ее руку, другой за это место, где у тебя задняя пуговица курточки. И начинали оба топтать ногами и скакать. Зачем? Зря. Совершенно зря. Пользы от этого не замечалось никакой. После танцев был для всех ужин. Небось, дорого с них сдирал за ужин. «Кто?» «Ты!» «Помилосердствуй, кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно, я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое. Сколько же тебе это стоило? Ох, небось, за этого закатывал в копеечку?» «Ну, как тебе сказать?» Помнишь, мы сегодня после обеда пили с тобой этакую чуть-чуть газированную теплую дрянь на сахарине? Ситро, что ли? Ну вот, сколько мы заплатили за бутылочку, помнишь? Полторы тысячи. Правильно. Так раньше бал с музыкой, фонариками и ужином стоил половину такой бутылки. Значит, я сегодня целый бал выпил? Представь себе. И не лопнул. Вот это сказка! У маленького мальчика балл в животе. Хе. Да уж, это тебе не баба-яга, чтоб ей провалиться. Хе -хе. Не у отца три сына, чтоб им лопнуть. И главное, не красная шапочка, будь она проклята отныне и до века.